День прошел, как во сне. Несколько раз звонила Инга, спрашивала, все ли с ней в порядке. Липа отвечала, что все хорошо, и снова погружалась в невеселые мысли. Закончится рабочий день, и ей придется возвращаться в ту квартиру к Тиму. Тим сказал, что если им повезет, то все закончится этой ночью. А если не повезет, сколько им еще придется провести вместе? Один день, два, неделю, месяц? Лучше бы побыстрее, потому что с каждой прожитой минутой она привыкает к нему все сильнее, привязывается, прикипает. А ей нельзя прикипать, потому что когда он решит уехать на совсем, ей придется резать по живому. А по живому это очень больно. Дома ее ждал ужин, что-то невообразимо вкусное и экзотическое. Тим сказал, что это не совсем правильное блюдо, потому что в Москве нельзя найти всех необходимых ингредиентов. Но очень скоро он приготовит ей все по правилам. Липа слушала и улыбалась. Так мило с его стороны. Сначала вкусным ужином накормил, теперь вот сказками развлекает. Тим убрал со стола, сварил им по чашке кофе, немного помолчал, а потом вдруг спросил. «Ты полетишь со мной в Дакар?» Что? Наверное, она слышалась или ей просто примерещилась. Я спросил, согласна ли ты полететь со мной в Африку. Зачем? Ну, тебе же нравится Африка, а мне нравишься ты. Это было так странно и одновременно так буднично. Словно он приглашал ее в кино, а не на другой континент. А если она возьмет и согласится, что он будет делать? Липа позвал Тим. «Липа, ты слышала, что я тебе сказал?» «Слышала». «И что?» «Я не могу». «Почему?» «У меня кошка. Я ее не брошу». Тим расхохотался. Он смеялся, а она ничего не понимала. «Что смешного в том, что у нее есть кошка?» «Мы заберем кошку с собой. Хочешь?» «Она хотела» хотела забрать Машку и полететь с Тимом в солнечный город Дакар. Она уже давно начала представлять себе его дом. Он должно быть большой, залитый светом. Жалко, что ничего этого не будет. Ни Африки, ни солнечного города, ни дома. Она взрослая женщина и кое-что понимает в жизни. В этой жизни, когда мужчина говорит «полетели со мной», это вовсе не означает «я тебя люблю». Это говорит лишь о некоторой симпатии, которая, возможно, при благоприятном стечении обстоятельств перерастет во что-то большее или не перерастет. А она не может рисковать. Она уже и так прикипела и привязалась. Ей и так придется резать по-живому. «Спасибо», — сказала Липа мягко. «Она не хотела, чтобы его обидел или оскорбил ее отказ. Ты не пожалеешь». Я познакомлю тебя со своими друзьями, покажу сказочно красивые места. Тим, я не могу полететь с тобой. Почему? Как ему объяснить? Просто не могу и все. Она боялась, что он обидится или оскорбится, а он ее поцеловал. И пока длился их поцелуй, Африка, солнечный город и залитый светом дом стали почти реальными. Липа смогла даже рассмотреть кошку-машку, неживущуюся на подоконнике. «Обещай, что подумаешь», — Тим коснулся кончиками пальцев ее щеки. «Я подумаю». Он улыбнулся так радостно, что в душе шевельнулась робкая надежда, что все, что с ней происходит, — это по-настоящему. А она согласится. Тим точно знал, что согласится. Просто нужно дать ей время. Она все обдумает... Взвесит все «за» и «против» и решит, что лучше его ей не найти. И тогда в его жизни все изменится. В его доме появится женщина и кошка. Самая лучшая в мире женщина и самая лучшая кошка. И Коляноч с Асаном наконец успокоится, потому что сразу поймут, что у них с Липой всё очень серьёзно. На то и существуют лучшие друзья чтобы сходу понимать такие вещи.